В это время Черчилль приступил к созданию нового труда. Он неоднократно говорил, что литература для него и утешение в горе, и отдых, и истинное удовольствие. В тридцатых годах он искал это утешение и удовольствие в шеститомной жизни Мальборо. Уинстон с детства восхищался Джоном Черчиллем. положившим начало роду герцогов Мальборо. В его жизни были и война, и революции, и контрреволюции, и интриги, и большие опасности, и любовь. Все это обещало сделать будущую книгу интересной. Черчилль читал все, что было написано о его прославленном предке и прекрасно знал его историю. Во дворце Бленхейм хранилось огромное количество документов, оставшихся после Джона Черчилля, до которых еще не дотрагивалась рука историка. И тем не менее его потомок долго колебался, прежде чем приступил к жизни описанию первого герцога Мальборо. Уинстона смущало то, что личность Джона была сложной и противоречивой. Он слыл героем. Но легенды о блестящих подвигах омрачались обвинениями во взяточничестве и предательстве. Известно было, что Джон Черчилль возвысился благодаря поддержке со стороны короля Иакова II. Однако, когда король попытался превратить Англию в католическую страну и стать абсолютным монархом, Джон Черчилль предал его и помог Вильгельму Аранскому занять английский трон. И Акаву пришлось бежать во Францию. Было неясно, за кем из них останется победа. И когда Вильгельм организовал нападение на французский флот, базирующийся в Бресте, Джон Черчилль донес и Акаву о подготавливавшейся операции. Одни историки объясняют, что он сделал это, чтобы вновь заслужить расположение Иакова II, на случай, если тот будет восстановлен на английском престоле. Другие утверждают, что, выдавая противнику военный план, Джон Черчилль добивался провала задуманной операции и в результате смещения английского командующего и повышения для себя по службе. Все эти весьма неприятные сюжеты – Заставили Черчилля долго колебаться, стоит ли заниматься жизнеописанием своего знаменитого предка. Решив все же стать его биографом, он заранее вознамерился дать бой своим предшественникам и попытался реабилитировать первого Мальборо. Задача была сложной, и Черчилль долго готовился к созданию задуманного им труда. Как обычно, он привлек ряд научных работников, которые изучили архивы дворца Бленхейм, а также соответствующие хранилища Лондона и Парижа, и отобрали необходимые документы. Морские и военные эксперты помогли ему восстановить картины сражений, в которых участвовал герцог Мальборо. Однако пользуясь услугами своих сотрудников и помощников, Черчилль отнюдь не был склонен разделять их выводы по важным вопросам, поэтому он сам анализировал и сопоставлял отобранные ими материалы, обсуждая их со специалистами. И в конце концов приходил, как правило, к собственному заключению. Летом 1932 года он посетил Нидерланды и Германию, где развертывались битвы, принесшие славу его предку.